Громкий телефон Гоуэра Белла в форме канделябра стоит в холле под сенью. У него есть собственный номер – Хайнхед 237. И благодаря имени и репутации Артура он, в отличие от многих других, не спарен с телефоном соседнего дома. Тем не менее, Артур никогда не пользуется им, чтобы звонить Джин. Он не в силах вообразить, как станет ждать, когда дом опустеет, слуги разойдутся, дети в школе, Туи отдыхает, а вот ушел прогуляться, а тогда будет стоять в холле, понижая голос спиной к лестнице, стоять под витражными именами и гербами своих предков. Он не может вообразить себя в подобном положении. Это же явится доказательством интриги. Не столько для тех, кто может увидеть его в этой позе, сколько для него самого. Телефон — излюбленный инструмент прелюбодея. И его средства общения. Письмо, записка, телеграмма. Он общается при помощи слов и подарков. Месяца три И Джин вынуждена объяснить, что пространство в квартире, которую она занимает, ограничено, и хотя она делит ее с проверенными подругами, звонки рассыльных создают неловкость. Женщин, которые получают значительное число подарков от джентльменов или, еще более компрометирующе, от какого-то одного джентльмена, принимают за любовниц, в лучшем случае за потенциальных любовниц. Когда она указывает на это, Артур упрекает себя за глупость. Кроме того, говорит Джин, «Мне не нужно заверений. Я уверена в твоей любви». В первую годовщину их встречи он приносит ей «Один подснежник». Она говорит ему, что такой подарок дает ей больше радости, чем любое количество драгоценностей, или платьев, или цветов в горшках, или дорогих шоколадных конфет, или еще чего-то, что мужчины преподносят женщинам. Материальных потребностей у нее мало, и на них вполне хватает ее собственных средств. Более того, самый факт отсутствия подарков — это уже доказательство, что их отношения свободны от банальностей, присущих отношениям, принятым в свете. Но есть еще вопрос о кольце. Артур хочет, чтобы она носила что-то, пусть совсем не на пальце, неважно на каком, лишь бы посылать ему тайную весть всякий раз, когда они оказываются вместе на людях. Джин этой идее не нравится». Мужчина дарит кольца женщинам трех категорий — женам, любовницам, невестам. А она ни к одной из них не относится и не наденет такое кольцо. Любовницей она никогда не станет. У Артура уже есть жена, и она не будет, не может быть невестой. Быть невестой равно тому, чтобы заявлять «я жду, чтобы умерла его жена». Между внебрачными парами такие взаимоотношения случаются, она знает — Но между ними им места нет. Их любовь иная. У нее нет прошлого и нет будущего, о котором можно было бы думать. У нее есть только настоящее. Артур говорит, что в его мыслях она его мистическая жена. Джин согласна, но указывает, что мистические жены не носят реальных колец. Естественно, выход из положения находит мам. Она приглашает Джин в Инглтон, а Артур пусть приедет на следующий день. Вечером в день приезда Джин, мама внезапно сеняет неожиданная мысли. Она снимает с мизинца левой руки маленькое кольцо и надевает его на тот же палец Джин. Бледный, неограненный сапфир, когда-то принадлежавший ее двоюродной бабушке. Джин смотрит на кольцо, поворачивает руку так и эдак и тут же его снимает. Я не могу принять драгоценность, принадлежавшую вашей семье. Моя двоюродная бабушка подарила его мне, потому что думала, что камень гармонирует с моими глазами и цветом лица. Тогда это так и было, но не теперь. Теперь кольцо боли идет вам, и я считаю вас частью нашей семьи и считала так с первой минуты нашего знакомства. Отказать мам Джин не может, на такое способны немногие. Когда приезжает Артур, он подчеркнуто не замечает кольца. Наконец, ему на него указывают. Даже тогда он прячет свою радость и ограничивается замечанием, что оно не очень велико, и предоставляет женщинам повод посмеяться над ним. Теперь Джин носит кольцо не Артура, а Дойлов. И это ничем не хуже, а, возможно, и лучше. Он воображает, как будет видеть его, на скатисте обеденного, заставленного приборами стола, и на клавишах рояля, на ручке театрального кресла, на поводях лошади. Он думает о кольце как о символе того, что связывает ее с ним, его мистическая жена. Джентльмену дозволены две белые лжи во спасение, чтобы защитить женщину и вступить в бой, если бой правый. Количество белой лжи, К какому Артур прибегает ради Туи, далеко превосходит то, которое он мог вообразить. Вначале он предполагал, что каким-то образом в суете его дней и недель, его новых предприятий и увлечений, занятий спортом и путешествий, нужды лгать ей вообще не возникнет. Джин исчезнет в насыщенности его календаря. Но раз она не может исчезнуть из его сердца, то равно не может исчезнуть из его мыслей и его совести. И он обнаруживает, что каждая встреча, каждый план, каждая записка и каждое отправленное письмо, каждая мысль о ней ограждаются той или иной ложью. Главным образом он просто умалчивает, хотя иногда бывает необходимо что-то придумать, но в обоих случаях это ложь и от этого никуда не денешься». А и настолько абсолютно в своей доверчивости. Она без вопросов принимает и, как всегда принимала, внезапное изменение планов Артура, его импульсивность, его решение остаться или уехать. Артур знает, что у нее нет никаких подозрений, и это скребет его нервы тем сильнее. Он не представляет себе, как прелюбодей способен уживаться со своей совестью, Насколько же нравственно убоги должны они быть, чтобы так беззаботно лгать? Но помимо практических трудностей, этического тупика и сексуальной фрустрации, есть еще нечто более темное, более тяжкое, если взглянуть на дело прямо. Ключевые моменты в жизни Артура всегда покрывает тень смерти, и это еще один такой. Внезапная, чудеснейшая любовь может быть осуществлена и явлена миру, только если Туи умрет. А она умрет. Он это знает. И Джин тоже знает. Туберкулез всегда забирает свои жертвы, но решимость Артура сразиться с дьяволом привела к перемирию. Самочувствие Туи стабильно. Ей даже больше не требуется очищающий воздух Давоса. Она безмятежно живет в Хайнхеде, благодаря за то, что у нее есть и излучает короткий оптимизм чехоточный. Он не в состоянии пожелать ей смерти, но равно не может желать, чтобы невозможное положение Джим тянулось без конца. Если бы он верил в какую-нибудь из официальных религий, то без сомнения отдал бы все в руки Божьи. Но для него это невозможно. Туи должна по-прежнему получать наилучшую медицинскую помощь и наизаботливейшую домашнюю поддержку, чтобы мучения Джин продолжались как можно дольше. Если он предпримет какие-либо действия, он — подлец. Если он все расскажет Туи, он — подлец. Если он порвет с Джин, он — подлец. Если он сделает ее своей любовницей, он подлец. Если он ничего не сделает, то он всего лишь пассивный, лицемерный подлец, тщетно цепляющийся за те остатки чести, которые ему доступны.